Глава 24. Подарок. Дальше я переключила всё своё внимание на наполненный одеждой шкаф. Помимо бальных нарядов, здесь были красивые, но при этом довольно удобные платья и сарафаны, отделанные кружевом и изящной вышивкой, которую вполне можно было бы носить в повседневной жизни. Спасибо, госпожа Артея. Из коридора начали доноситься звуки ударов молотком. Видимо, невольники уже приступили к ремонту. Молодцы. Оперативно всё делают. «Госпожа, замрите!» Пребывающий в Нирване Энди вдруг в шоке уставился на что-то за моей спиной, а у оторопевшего Майка отвисла челюсть. Сердце забарабанило в груди от страха, в глазах потемнело, а ноги стали ватными. «Та там что, паук?» — заикаясь, пискнула я, боясь пошевелиться. Краем глаза видела, как Энди плавно и осторожно начал приближаться ко мне, словно сапёр на минном поле. «Там двое пушистых». Майк с ошалелым видом нарисовал в воздухе дугу. Таким жестом обычно изображают гору. «Два больших мохнатых паука?» Моё сердце ухнуло в пятки. Я не понимала, почему притихли близнецы, но не решалась обернуться. «Не бойтесь, госпожа, просто не двигайтесь». Сделав рывок, Энди дёрнул меня на себя и заслонил своим телом. Раздавшийся в шаге от нас грозный рык едва не отправил меня в обморок. Выглянув из-за спины своего защитника, я и сама потрясённо застыла. Перед нами стояли два больших красивых снежных барса в чёрных майках, испадающих с попы в штанах. Хищники ошалело смотрели друг на друга и принялись угрожающе поуркивать. Было видно, что пушистики и сами пребывали в шоке от всего происходящего. Быстро выбравшись из одежды, они начали принюхиваться друг к другу, не переставая грозно мявкать. Один из них чихнул, и это словно сорвало натянутую пружину. Они сцепились в яростный клубок, из которого то и дело вылетали клочки шерсти. Энди медленно попятился к выходу, продолжая прикрывать меня своей спиной. А Майк плавно скользнул в том же направлении, чтобы открыть для нас дверь. Но в комнату неожиданно вошёл Даниэль. Увидев посреди спальни в паре шагов от меня двух дерущихся хищников, эльф мгновенно кинулся на них с голыми руками. В голове мелькнула мысль «Ну всё, писец котяткам». Мой блондинистый робот сейчас оторвёт им хвосты и свернёт шеи. Мозг от шока ушёл в перезагрузку. Как остановить весь этот беспредел, я не знала. Так что сама удивилась, когда неожиданно рявкнула на весь дом. «Лежать!» Легли все. И коты, и Даниэль, и Энди, и Майк. И даже рабы с молотками в коридоре, судя по наступившей тишине. Наверное, моя ангельская репутация в этот момент была сильно подмочена. «Орать на весь дом, лежать!» находясь в спальне с рабами, но сейчас меня волновало другое. Три мужика и два больших кота распластались на полу, не смея пошевелиться. От пережитого стресса колени подкосились, и я сама опустилась на ковёр с грацией маленького тюфячка. Стук в дверь раздался очень робко, и находившийся в коридоре раб сообщил, что в дом прибыл гонец от господина Фалентия с подарком. «Только этого мне сейчас не хватало. Иду, — глухо отозвалась я. Или ползу. Мать моя женщина!» «Близнецы-оборотни! Не зря их мысленно с котами сравнивала. Они коты и есть, самые натуральные. И я не знала, что теперь от них ожидать, что у них творится в голове. Когда они снова примут человеческий вид? И примут ли вообще? Хорошо, хоть мои приказы на них действуют, и они, похоже, понимают мои слова. «Поднимайтесь все, только медленно», — махнула я рукой, лежащей на полу компании. Коты уходят в тот дальний угол и спокойно сидят там. Сказала я Барса, и те послушно выполнили мой приказ, хоть на пушистых мордах и было написано несогласие с таким произволом. Я чувствовала, что они порываются пойти со мной, чтобы охранять, но не смеют ослушаться. Или не могут. «Даниэль и Энди, садитесь на диван. Котов не бить, я скоро вернусь». «Майк, ты идёшь со мной, ладно?» Обратилась я к управляющему. Тот с готовностью отозвался. «Конечно, госпожа». Решила на всякий случай взять его с собой. Мало ли, что там за подарок мне привалил. Энди и котики проводили меня встревоженными взглядами.